Глава двадцать Было очевидно, что состояние Александры не располагает к разговору с полицией, но при всем к ней сочувствии Хюльда была обязана ее допросить. Крайне важным было понаблюдать за первоначальной реакцией этой троицы на случившееся, чтобы определиться, имеет ли смысл проводить дальнейшее расследование. Они с Александрой сидели в доме. Хюльда отправила Бенедикта и Дагура к катеру в сопровождении местных полицейских. «Просто не могу в это поверить», — повторила девушка в третий раз за последние несколько минут. «Не могу поверить, что она умерла». «У вас есть какие-то предположения, как это могло случиться?» «Нет», — ответила Александра не совсем уверенно. «Мне надо позвонить домой. Только один звонок. Здесь нет телефонов. А рация? Нельзя ли попробовать?» «Нас уже ждет катер. Вы позвоните домой, как только мы доберемся до Хеймаей». «Мы можем уехать отсюда прямо сейчас». Она дышала часто и прерывисто. «Сразу». «Вы что-нибудь видели ночью?» Александра покачала головой. «А слышали что-нибудь?» Она вновь покачала головой. «Что, по-вашему, произошло?» «Не знаю», — повысив голос, она повторила. «Не знаю! Мне нужно позвонить!» «Вы скоро сможете это сделать», — сдержанно сказала Хюльда. Она подумала, не стоит ли прекратить этот разговор и возобновить его позднее, если будет необходимость. Хюльда по-прежнему склонялась к тому, что ничего криминального прошлой ночью на острове не произошло, а этим молодым людям необходимо поскорее оказаться дома и прийти в себя. «Информация о смерти вашей подруги пока еще не стала общедоступной», заявила Хюльда с уверенностью, которая была, однако, не совсем оправданной. «И будет лучше, если мы ее придержим. Так что вам не стоит звонить домой, пока мы не окажемся на Эймэй. Hey, Я должна поговорить со своими сыновьями, чтобы убедиться, что у них все в порядке и они не беспокоятся». либо ночное происшествие действительно повергло александру в глубокий шок либо она пыталась схитрить чтобы не отвечать на вопросы как бы то ни было Хюльда почти сдалась однако напоследок она все таки решила сменить тактику так чем же вы здесь занимались на этот раз ее голос прозвучал жестко и решительно александра вздрогнула что мы ну мы запиналась она «Да ничем... ничем особенным». «Ночью здесь что-то случилось?» спросила Хюльда, осознавая, что ее вопрос сформулирован не совсем удачно. Александра в очередной раз покачала головой. «Вы знаете, что произошло с вашей подругой?» спросила Хюльда, повысив голос еще на полтона, поскольку предполагала, что остальные уже спустились к катеру и не слышат их беседы. «Теперь в доме...» Да можно сказать и на всем острове оставались только они с Александрой. Александра упорно молчала. Вы знаете, что произошло, Александра? Она не отводила взгляд от молодой женщины, и в этот момент произошло то, чего опасалась Хюльда. Александра расплакалась, прорыдав с минуту, она сквозь всхлипы проговорила: «Можно мне идти, пожалуйста». Хюльда поднялась с места. Этот разговор придется до поры до времени отложить.